Глава 13 Когда Пьер с женою пришли в гостиную, графиня находилась в привычном состоянии потребности занять себя умственной работой гран и потому, несмотря на то, что она по привычке сказала слова, всегда говоримые ею при возвращении Пьера или сына: Пора, пора, мой милый, заждались, но ну, слава Богу! И при передаче ей подарков сказала другие привычные слова. «Недорог подарок, дружок, спасибо, что меня старуху даришь». Видимо, было, что приход Пьера был ей неприятен в эту минуту, потому что отвлекал ее от недоложенного гран -пасьянса. Она окончила пасьянца и тогда только принялась за подарки. Подарки состояли из прекрасной работы футляра для карт, северской ярко-синей чашки с крышкой и с изображениями пастушек и из золотой табакерки с портретом покойного графа, который Пьер заказывал в Петербурге миниатюристу. Графиня давно желала этого. Ей не хотелось теперь плакать, и потому она равнодушно посмотрела на портрет и занялась больше футляром. — Благодарствуй, мой друг, ты утешил меня, — сказала она, как всегда говорила. — Но лучше всего, что сам себя привез, а то это ни на что не похоже, хоть бы ты побронил свою жену. — Что это, как сумасшедшая без тебя, ничего не видит, не помнит, — говорила она привычные слова. — Посмотри, Анна Тимофеевна, — прибавила она, — какой сынок футляр нам привез. Белова хвалила подарки и восхищалась своим ситцем. Хотя Пьеру, Наташе, Николаю, Марьи и Денисову многое нужно было поговорить такого, что не говорилось при графине, не потому, чтобы что-нибудь скрывалось от нее, но потому, что она так отстала от многого, что, начав говорить про что-нибудь при ней, надо бы было... отвечать на ее вопросы не кстати вставляемые и повторять вновь уже несколько раз повторенные ей рассказывать что тот умер тот женился чего она не могла вновь запомнить но они по обычаю сидели за чаем в гостиной у самовара и пьер отвечал на вопросы графини Ей самой не нужно и никого не интересующий о том, что князь Василий постарел, и что графиня Марья Алексеевна велела кланяться и помнит, и так далее. Такой разговор, никому не интересный, но необходимый, велся во все время чая. За чай вокруг круглого стола и самовара, у которого сидела Соня, собирались все взрослые члены семейства. Дети, гувернеры и гувернантки уже отпили чай, и голоса их слышались в соседней диванной. За чаем все сидели на обычных местах. Николай сидел у печки, за маленьким столиком, к которому ему подавали чай. Старая, с совершенно седым лицом, из которого еще резче выкатывались большие черные глаза, борзая Милка, дочь первой Милки, лежала подле него на кресле, Денисов, с посидевшими наполовину курчавыми волосами, усами и бакенбардами в расстегнутом генеральском сюртуке, сидел подле графини Марьи. Пьер сидел между женою и старою графиней. Он рассказывал то, что он знал могло интересовать старушку и быть понято ею. Он говорил о внешних, общественных событиях и о тех людях, которые когда-то составляли кружок сверстников старой графини, которые когда-то были действительным, живым, отдельным кружком, но которые теперь, большей частью разбросанные по миру, так же, как она, доживали свой век, собирая остальные колосья того, что они посеяли в жизни. Но они-то... Эти сверстники казались старой графине исключительно серьезным и настоящим миром. По оживлению Пьера Наташа видела, что поездка его была интересна, что ему многое хотелось рассказать, но он не смел говорить при графине. Денисов, не будучи членом семьи, поэтому не понимая осторожности Пьера, кроме того, как недовольный и весьма интересовался тем, что делалось в Петербурге и беспрестанно вызывал Пьера на рассказы то о только что случившейся истории в Семеновском полку, то о Баракчееве, то о библейском обществе. Пьер иногда увлекался и начинал рассказывать, но Николай и Наташа всякий раз возвращали его к здоровью князя Ивана и графини Марьи Антоновны. Ну что же, все это безумие и Госнар и Татаринова? спросил Денисов, неужели все продолжается? Как продолжается? вскрикнул Пьер. Сильнее, чем когда-нибудь. Библейское общество, это теперь все правительство. Это что же, Моншагами? спросила графиня, отпившая свой чай и, видимо, желая найти предлог для того, чтобы посердиться после пищи. Как же это ты говоришь? «Правительство, я это не пойму». «Да знаете, мамал», — вмешался Николай, знавший, как надо было переводить на язык матери, «это князь Александр Николаевич Голицын устроил общество, так он в большой силе, говорят». «Аракчеев и Голицын», — неосторожно сказал Пьер, «это теперь все правительство, и какое? Во всем видят заговоры, всего боятся». «Что ж, князь Александр Николаевич, ты чем же виноват? Он очень почтенный человек, я встречала его тогда у Марьи Антоновны», — обиженно сказала графиня, и еще больше обиженная тем, что все замолчали, продолжала. «Нынче всех судить стали. Евангельское общество, ну что ж дурного». и она встала, все встали тоже, и с строгим видом поплыла к своему столу в диванную. Среди установившегося грустного молчания из соседней комнаты послышались детский смех и голоса. Очевидно, между детьми происходило какое-то радостное волнение. «Готово, готово!» — послышался из-за всех радостный вопль маленькой Наташи. Пьер переглянулся с графиней Марьей и Николаем. Наташу он всегда видел. И счастливо улыбнулся. «Вот музыка-то чудная», — сказал он. «Это Анна Макаровна чулок кончила», — сказала графиня Марья. «О, пойду смотреть», — вскакивая, — сказал Пьер. «Ты знаешь», — сказал он, останавливаясь у двери, «отчего я особенно люблю эту музыку». Они мне первые дают знать, что все хорошо. Нынче еду. Чем ближе к дому, тем больше страх. Как вошел в переднюю, слышу, заливается Андрюша о чем-то. Ну, значит, все хорошо. — Знаю, знаю я это чувство, — подтвердил Николай. — Мне идти нельзя, ведь чулки — сюрприз мне. Пьер вошел к детям, и хохоты крики еще более усилились. — Ну, Анна Макаровна, — слышался голос Пьера, — вот сюда, на середину, и по команде раз-два, и когда я скажу три, ты сюда становись. — Тебя на руки, ну, раз-два, — проговорил голос Пьера, сделалось молчание, — три! И восторженный стон детских голосов поднялся в комнате. «Два, два — Два-два! — кричали дети. Это были два чулка, которые по одному ей известному секрету Анна Макаровна сразу вязала на спицах, и которые она всегда торжественно при детях вынимала один из другого, когда чулок был довязан.